Глава 66. Знаешь что? сказал Тейтум, врываясь в оперативный штаб. Я говорил с Барб. Кто такая Барб? устало спросила Зои. Компьютерный гений. Помнишь, она сделала для нас файл с троянцем. Выяснилось, что Дракула 2 написал сообщение в чате и покинул форум час назад. Зои не сразу уловила суть. Свенсон час назад сидел в участке. Ага. Он мог выйти в сеть со своего телефона или... «Зои, час назад я сидел рядом с ним. К телефону он не прикасался. Тогда все ясно. Свенсон не сообщник Гловера, не субъект Бета. Что-то ты не удивлена». Она вздохнула. Пазл и так не складывался. «А что, Дракула 2 написал в чате?» «Написал, да, спасибо. Ответил на мой вопрос, получил ли он то, что нужно, из файла. Но файл он не открывал. Нет, может, почуял ловушку?» Тейтум тряхнул головой, пересек комнату и рухнул в свободное кресло. Зои со стоном откинулась назад. Глядя на оперативный штаб, никак нельзя догадаться, что сейчас субботняя ночь. Большинство следователей на ногах разговаривают по телефону, пишут что-то на досках, стучат по клавишам ноутбуков. О'Доннелл вышла в коридор, но Зои слышала, как так говорит по телефону, причем похоже, в ярости. Мартинес придвинул свой стул к Зои. «Я только что звонил врачу Рэй Делеон», — сообщил он. «Зачем?» Да всё выясняю, почему она так поздно возвращалась с работы. В тот день Рэя беседовала с врачом по телефону. Как бы то ни было, выяснилось, что у нее серьезная анемия. Думаете, Бетта знал об этом? Вдруг он потому ее и выбрал. Бентли прикусила губу. Не похоже, чтобы он вообще выбирал. Похищение, судя по всему, совершенно спонтанно. Однако заболевание могло повлиять на вкус крови, что, в свою очередь, повлияло на его поведение». Может, поэтому мы пока и не нашли тело?» Один из вопросов, над которым они бились. Кэтрин и Генриетту обнаружили вскоре после убийства. В случае с Генриетой Гловер сам позаботился о том, чтобы ее нашли. Но с похищения Рэи прошло почти 48 часов, а тела все нет. «Может быть», — согласилась Зои. «Возможно, ее оставили в живых». «Или субъект Бетта решил съесть ее целиком», — предположила Бентли. Мартинес тяжело вздохнул. Вы всегда вносите в нашу работу нотку оптимизма. Каннибализм среди серийных убийц — не редкость. Следующий этап — после употребления крови. В комнату вбежала разгневанная Удонл. Она подошла к Зои. «Мне нужен перекур». «Ладно». Бентли свела брови. «А почему вы говорите это мне? Хочу, чтобы ты пошла со мной». «Я не курю». «Я тоже. Но перекур необходим». Зои пожала плечами и последовала за Удонал в коридор. Пройдя по нему, они оказались в комнате с маленькой серой кушеткой, круглым столом с несколькими журналами и цветком в горшке. Большое окно выходило на шоссе, в нем мелькал отцвет фар. О Донал подошла к окну и громко выдохнула. Что это за комната? спросила Зои, оглядываясь. Похоже на приемную дантиста. Комната для опроса свидетелей, пояснила Холли. Здесь мы беседуем с членами семей, напуганными очевидцами и так далее. «А еще тут можно выпустить пар, когда поздно ночью охота пробить стену кулаком». «Вы хотите пробить стену?» «Я хочу прибить своего мужа». «А, и Брайта, и Мэнни, и весь чертов отдел!» Зои подошла к О'Доннелл, сама не понимая, зачем. «Звонил муж», — сказала Холли. «Злится, потому что я бросила его с ребенком в субботу вечером. Но вы не виноваты, что Рэй и Де Леон похитили?» Я так и сказала. Но какой-то там детектив из моего отдела час назад выложил в Фейсбуке фотографию спящих детей. Угадай, кто у него в друзьях? Правильно, мой муженек. И что теперь? Теперь мой муж считает, — кипела у Дону, — что этот детектив нашел баланс между семьей и работой. А мне надо бы у него поучиться. Вы ведь можете объяснить мужу, что вся оперативная группа здесь? Он ничего не желает слышать, Зои. Если б тебе пришлось выслушивать его бесконечное нытье, ты бы меня поняла». О, закрыла глаза. «Извини, что выдернула тебя. Мне надо было выговориться, а кроме тебя больше некому». «Я не против». «Кстати, ты ведь психолог? Наверное, привыкла к такому». Зоуи нахмурилась. «Я психолог-криминалист. Мои пациенты, большей частью, беспощадные убийцы. Но от меня сейчас тоже пощады не жди», — с улыбкой ответила О, «Так что ты мне подходишь». «Я уверена, что ваш муж все понимает». Холли покачала головой. Вряд ли. Но это уже не имеет значения. Вероятно, меня вышвырнут из отдела насильственных преступлений. Брайт сообщил мне об этом пару часов назад. Муж будет в восторге. Ого!» — Зои вспомнила, как у вызвали в кабинет Брайта. «Мне жаль. Все из-за вашего бывшего напарника?» Холли пожала плечами. «Частично. Я верила, что продержусь в отделе, что слухи утихнут, что буду хорошо работать». И Брайт увидит во мне ценного сотрудника. Но два из пяти моих дел об убийствах так и не закрыты. А теперь еще один глухарь. Брайт не дурак. Никто не хочет идти ко мне в напарники. История с Мэни как клеймо. Но я сомневаюсь, что Брайт ей есть дело до слухов. Успокоила ее Зои. «Вы же сами говорите, он не дурак?» О, Донал уткнулась лбом в оконное стекло. Это я донесла на Мэни в отдел внутренних расследований. «Ого!» Бентли не знала, что ответить. «Не потому, что спала с ним или с кем-то из ОВР. Это все чушь собачья». «Но я его сдала». Голос Холли дрогнул. Она будто съежилась, пока говорила. Стала похожа на крошечного, заблудившегося ребенка. Зоя замялась, а потом положила руку на плечо у Донал. Та подняла на нее глаза, в них стояли слезы. «Я не святоша». «Бывает так, что и продажный коп — хороший коп». Когда я ещё работала в патруле, видела, как мой напарник снял 500 долларов с дилера, которого мы поймали. Хотел со мной поделиться, но я не взяла. И не выдала его. Какая работа. Никто даже не представляет, сколько раз в день копы борются с искушениями. Все мы оступаемся. Особенно, когда нас и так считают продажными. Я могу это понять. Но с Мэн не вышло иначе. Несколько наркодилеров платили ему ежемесячно. Он наладил целую схему с двумя адвокатами. Ловил дилеров, давал им визитку адвоката. И когда тот получал клиента, Мэнни доставалось 20% гонорара. Я дважды видела, как он брал деньги у сутенера. Он продолжал твердить, что мне надо смириться. И знаешь что? Я почти смирилась. Не могла решить, что хуже — быть крысой или продажным копом. «Но вы... ты не смирилась?» О'Доннелл вытерла слезы тыльной стороной ладони. Нет. Ты, наверное, думаешь, у меня сильный характер и все такое, но, честно говоря, я не раз пожалела. Моя жизнь могла быть гораздо проще. Увы, я пошла в отдел внутренних расследований и сдала Мэнни. И стала местной крысой. Ты поступила правильно. Зоуи тут же поняла, что ее слова ничего не значат. Да? Что ж, за донос награду мне не дадут. Зоуя стиснула плечо у Донал, затем, помолчав, произнесла. А я порой жалею, что выслеживаю Гловера. Почему? О, Донал смотрела на Бентли с удивлением. Когда он сбежал, для меня все переменилось. Многие считали, что я его оболгала. У меня практически не осталось друзей. Их до сих пор нет. Я ведь могла и не лезть. Я была лишь подростком, могла бы положиться на полицию. Ведь его даже не арестовали. Он продолжал разгуливать на свободе, продолжал убивать. Поэтому иногда я задаюсь вопросом, что если бы я ничего не сделала? Чем бы я сейчас занималась? Могла бы общаться с друзьями. Завела бы семью, как ты. Жила бы без гнета, давящего на плечи. Не получала бы от него жутких писем. Не подвергала бы сестру опасности. Обе застыли в молчании на несколько минут. Я закончила себя жалеть. Объявила у Донал. «Прекрасно», — сказала Зоуи. «Тогда идем. Мне нужно просмотреть стенограммы допросов тех мужчин из списка. Вдруг ты что-то упустила».